«После того, как я познакомлю вас с снег... «Вас проводят в комнаты». Он пододвинул крутящийся стул, уселся и вытащил из ящика стола какие-то бумаги, снял колпачок с авторучки и повернул голову в сторону двух невысоких мужчин в арабских одеждах, которые вошли в кабинет, неся серебряные подносы с бокалами. «Как видите, мы люди цивилизованные. Угощайтесь». Профессору Барнуто первому поднесли под нос. Он сердито посмотрел на него, затем перевел взгляд на Морро, но даже не сдвинулся с места. Морро улыбнулся, поднялся со своего места и подошел к нему. ...поевались избавиться от вас. Хотя я не вижу для этого оснований. Стали бы мы вести всех сюда, яд мы оставляем сократом цианиды убийцам предпочитаем напитки в чистом виде какой из них мой дорогой профессор налить вам барнет о жажде которого ходили легенды не заставил себя ждать и ткнул в какую то бутылку моро наполнил бокал жидкостью янтарного цвета с видом знатока посмотрел на нее и улыбнулся Гленн Фидиш. Великолепное шотландское виски. тоже на нем остановился? Профессор не стал терять времени. В конце концов, виски есть виски. Он осушил бокал, причмокнул губами и недовольно фыркнул. Мусульмане не пьют. Отколовшиеся пьют, ответил Мора. Он даже не обиделся. Мы же отколовшаяся группа. Что касается тех, кто называет себя правоверными мусульманами, то и они это правило обычно не соблюдают. Поговорите с управляющим любого пятизвездочного отеля в Лондоне, который как центр паломничества высших эшелонов арабского общества, мил -Мекку, И вы узнаете, что раньше нефтяные шейхи ежедневно посылали своих слуг за целыми ящиками, соответствующим образом закамуфлированных напитков, пока управляющие отелей осторожно не намекнули им, что в этом нет необходимости. Отколовшиеся мусульмане, Барнетт не удержался и вновь фыркнул. — А зачем вам понадобилась крыша? «Крыша?» — моро продолжал улыбаться, не обращая внимания на обидные намеки. «Никакой крыши нет, профессор. Вы будете поражены профессору... ...в вашем штате мусульман. Какое высокое положение в обществе многие из них занимают. Удивитесь, когда узнаете, сколько людей приезжает сюда, чтобы заняться медитацией». Адлерхейм быстро становится центром паломничества. Вы будете ошеломлены, когда узнаете, сколько влиятельных граждан, имена которых у всех на слуху могут подтвердить чистоту и честность нашего имени, предназначения и цели. «Если бы они на самом деле знали истинность ваших намерений, — раздался голос доктора Шмидта, — Возможно, Морро воздел руки кверху и посмотрел на своего помощника. Дюбуа пожал плечами, а затем произнес. Нас уважают и нам доверяют. А местные власти, не знаю, говорил ли я об этом, просто от нас в восторге. А почему бы и нет? Может, калифорнийцы терпят и даже балуют своих... Эксцентриков только потому, что считают их находящимся под защитой закона биологическим видом? Конечно, нет. Мы зарегистрированы как благотворительная организация. Но в отличие от большинства организаций, не просим денег, а даем их за те 8 месяцев, что здесь существуем. Мы выделили на нужды бедных, умственно отсталых, инвалидов и нищих пенсионных фондов, вне зависимости от расы и исповедания, более двух миллионов долларов.